Глава третья. Ночь на море, тревожные часы, увеселительная яхта, удивление Ингульфа. Настала ночь. Океан еще не успокоился окончательно, но волны вздымались тише и уже не так круто, что предвещало близкое успокоение. Вследствие дождя ветер быстро переменился на северо-западный, и Ральф, получая его со стороны штирборта, легко огибал линию скал, составлявших мили на три или четыре продолжения Розольфского мыса. Эти скалы вместе с берегом образовали глубокую бухту, где волны под напором ветра, казалось, совершенно обессиливали, потому что возле отвесной стены береговых утесов в глубине бухты не было видно клокочущей белой пены прибоя. Заметив это обстоятельство, Ингольф призадумался, так как причина этого явления не была для него вполне ясна. Он не понимал, каким образом волны, с силою налетая на берег под порывами ветра, могли ударяться о скалы, не образуя обычного прибоя. Ингольф взял ночную зрительную трубу и стал смотреть в нее, но не разглядел ничего, кроме черной линии вод, почти сливавшейся с темным гранитом утесов. «Странно», — пробормотал он, — «я никогда не видал ничего подобного». Он подозвал к себе своего помощника Альтенса. «Посмотри», — сказал он ему, указывая на берег, к которому все ближе и ближе подходил корабль. Альтенс взял поданную ему капитаном зрительную трубу и, поглядев в нее несколько минут, вскричал. «Необыкновенное что-то!» Капитанский помощник на Ральфе был старый моряк, родившийся в рыбачьей лодке. Он не помнил, чтобы когда-нибудь провел на суше больше времени, чем требуется для того, чтобы заключить новый договор с арматором после истечения срока старого. Поэтому он смотрел на сушу лишь как на место для снабжения кораблей всем необходимым, а больше негодное ни на что. Вне своего ремесла ничего не признавал и выражал свои мысли кратко, отрывисто, совершенно тем же тоном, каким отдавал приказание. «Что ты видишь?» — спросил капитан, говоривший со своим помощником всегда так же лаконично, как и он. «Прибоя нет», — отвечал помощник. «Как же ты на это смотришь? Проход опасен. То есть как? Водоворот близ Розольфского мыса. Откуда ты его знаешь? Слыхал от местных моряков. Хуже Мальстрема. Что же теперь делать?» «А мы куда идем-то?» «В фьорд Розольфсе». «Нужно миновать центр притяжения, выйти в море и обогнуть мыс миль на шесть в открытое море». «Я тоже думал и очень рад, что мы с тобой сходимся. Во что бы то ни стало, нам нужно подняться под ветер». «Опоздали», — перебил Альтенс. Действительно, Ральф получил сильный толчок, и паруса его захлопали, как если бы они сразу освободились от действия на них ветра. Ингольф понял опасность. «Руль на бакборд!» — крикнул он кормчему, рассчитывая повернуть корабль под ветер. Брик не послушался. Увлекаемый быстрым течением, он вступал в центр огромного водоворота, который теперь должен был подхватить его и понести как легкую пробку. На этот раз гибель была неминуема. Бригу предстояло описывать большие круги, вращаясь с относительно умеренной скоростью, но постепенно эта скорость должна была увеличиться, а круги должны были делаться все теснее и теснее, вплоть до самого центра, где Ральфу предстояло перевернуться и разбиться на тысячу кусков. Страшное явление это, происходящее всего лишь в четырех или пяти пунктах земного шара, обусловливается исключительным расположением берегов, образующих неполную окружность, в которую под влиянием специального ветра волны врываются с неслыханной силой и бегут вдоль изогнутой линии берега, а не прямо на него». Достигнув конца окружности, они приобретают все большую и большую силу и продолжают свое круговое движение, вследствие чего образуется поддерживаемый новыми волнами водоворот, гибельный для мореплавателей. Против таких водоворотов нет никакого спасения, и море в таких местах успокаивается лишь по прекращении специального ветра. Водовороты эти называются по-норвежски Мальстремами, течение, которое мелет. У берегов Норвегии существует два таких водоворота: один близ острова Моске, производимый южным ветром, а другой на западе, близ Розольфского мыса, производимый северным ветром. Последний водоворот менее известен, чем первый, так как реже посещается кораблями, но гораздо опаснее первого. С первого же взгляда Ингольф понял ужасную истину. На лбу у него выступил легкий пот, но и только. Больше у него ничем не выразилось потрясение, которое испытывает всякий человек при быстром переходе от уверенности в спасении к сознанию грозящей опасности. «Ни слова матроса, Мальтанс!» — сказал капитан. «Мы всегда успеем их предупредить. А сперва я хочу посмотреть, неужели действительно нет никакого спасения?» Помощник поклонился и, не ответив ни слова, сошел с мостика. «Что ты такое сказал?» — спросил Надот, подходя к капитану. Во время последнего разговора он стоял, облокотясь на перила штирборта. Обманутый наружным спокойствием волн, он не обращал большого внимания на беседу Ингульфа Сальтенсом, но последние слова капитана неприятно поразили его слух. «Вот что, Надот», — серьезно сказал ему капитан, — «наступила минута показать, действительно ли ты мужчина». «Ты меня пугаешь», — отвечал красноглазый. «Что за торжественность?» «Не думай, я не шучу, Надот». Мы избавились от одной опасности лишь за тем, чтобы попасть в еще худшую. Ты имеешь понятие о Мальстрюме? Слыхал, — отвечал урод с конвульсивною дрожью в теле. Но только ведь он не у этого берега. Ты говоришь о Мальстрюме близ мозги, но, к несчастью, он не один. Есть еще Мальстрюм близ Розольфа. И вот в него-то именно мы и угодили. Взгляни, Брик уже не слушается руля. Говоря эти слова, Ингольф схватил штурвал и повернул его до самого конца цепи. Брик не повернулся ни на йоту. Опыт был слишком убедителен. На дот так и обмер. «Стало быть, нет никакой надежды?» спросил он своего товарища. «Никакой», — отвечал Ингольф. «Невозможно сразу бороться против ветра, течения и центробежной силы. У нас нет точки опоры». «Хорошо», — возразил Надот со спокойствием, которое резко противоречило его прежнему волнению. «На земле всегда есть жертвы, и я являюсь одной из таких жертв». Так записано в книге судеб. К чему же бороться с судьбою? Ты увидишь, Надот красноглазый сумеет умереть. «Странно, что ты нас не предупредил, а еще жил в этих местах». «Не может быть, чтобы ты никогда не слыхал об этом губительном течении». «Ты забываешь, что я не моряк, и если слыхал в детстве разные страшные рассказы о кораблях, погибших в Розольфсе, то считал их легендами, не придавая им реального значения». Протянув руку по направлению к твердой земле, он прибавил. «Ты торжествуешь, Гарольд Бьерн!» Сокровища, скопленные двадцатью поколениями, останутся за тобою, и, быть может, благодаря им достигнешь своих целей. Но если пожелания человека, умирающего по твоей милости, выброшенного тобою из человеческой семьи, могут иметь какое-нибудь влияние на судьбу, то будь ты проклят из рода в род. Будь проклят сам ты и дети твои, «И внуки, и правнуки!» Вдруг в ночной темноте раздался крик, возбудивший во всех невыразимое волнение. «Парус налево, сзади!» — крикнул вахтенный. Взоры всех жадно устремились в ту сторону, и в эту минуту, как бы для довершения ужаса, полярное солнце, закатывающееся летом не более как на один час, Вдруг появилось на горизонте, озарив своими лучами и ясное небо, и коварное море. Замеченный корабль оказался прелестной, стройной яхтой, оснащенную с редким изяществом. На ней развивался белый флаг с золотым крестом. Видно было, что кораблик не имел ничего общего с тяжелыми рыбачьими судами, которые только одни и посещают эти места ледовитого моря во время ловли трески. Экипаж Ральфа, уже понявший свое отчаянное положение, безмолвно и угрюмо следил за маневрами кораблика, быстро бежавшего по волнам позади разольфского мыса, который его защищал от грозного влияния Мальстрема. «Это увеселительная яхта», — сказал Ингольф, как бы говоря сам с собою. «Она погибнет, если станет огибать эти скалы, составляющие продолжение мыса». «Значит, погибнем не одни мы», — заметил Надот с недоброй улыбкой. Вместо ответа капитан бросил на него самый презрительный взгляд и обратился к своему помощнику. «Альтенс, через десять минут, если я не ошибаюсь, «Мы вместе с течением понесемся мимо берега. Проходя мимо мыса, дай поскорее этой шхуне предостерегающий сигнал». Желая внушить матросам надежду, которой сам совершенно не имел, Ингольф прибавил. «Она построена не так крепко, как наш Ральф, и не может бороться с течением». Слова эти были сказаны с хорошо разыгранной небрежностью и произвели свое действие. На лицах у всех появилась радость. Если бы действительно была опасность, разве капитан был бы так спокоен? Такой искусный моряк никогда бы не сдался без отчаянной борьбы, а между тем он не делал ровно никаких распоряжений. Ну да, конечно, опасность вовсе не так велика, как это кажется, Таковы были соображения, которыми обменялись между собой матросы и которые рассеяли в них страх, поселив в них доверие к будущему. Зато сам Ингольф утратил всякую надежду. Он ограничился лишь тем, что велел покрепче притянуть руль к бакборту. В таком положении руль мог несколько замедлить роковой приход корабля к центру водоворота, заставив его делать круги значительно шире. Между тем, неизвестная яхта все шла параллельно Розольфскому мысу, который был в этом месте настолько низок, что все движения кораблика были видны очень хорошо. Ральф находился по другую сторону того же мыса, описывая свой первый концентрический круг с возраставшей по мере приближения к Земле быстротою. Увлекаемый потоком, он вскоре дошел до подводных скал. В эту минуту он был отделен от шхуны, подходившей с другой стороны в обратном направлении лишь полосою утесов шириною метров сто, не более. Тогда Альтенс, согласно приказаниям Ингольфа, дал шхуне предостерегающий сигнал, и на гротмачте Брига появился целый ряд огней и флагов. Все с нетерпением ждали ответного сигнала на этот такт «Мореплавательского братства», На этот поистине благородный поступок в момент собственной гибели, но шхуна продолжала идти своим путем, не обращая внимания на сигналы Ральфа. На палубе шхуны не видно было ни одного человека, и когда корабли встретились, идя по противоположным направлениям, таинственная шхуна показалась совершенно безлюдною. Между тем, по всему было видно, что ее ведет опытная рука. «Странно», — пробормотал Ингольф, — «хоть бы флагом отсалютовали в знак благодарности, и того нет. По всему видно, что яхта знает здешние места лучше нас, и что предостережение наше было совершенно не нужно. Но все-таки не мешало бы сделать салют людям, которые, сами, идя на смерть, пытаются спасти других». На лице Надода изображалась самая низкая радость. Этот человек только и находил удовольствие в зле, и неудача Ингульфа обрадовала его настолько сильно, что он не мог этого скрыть даже в минуту собственной гибели. Послушай, Надот, сказал ему капитан, которого всегда бесило эта вечная злоба товарища. Послушай, если ты не уймешься, я честное слово выброшу тебя за борт, хотя бы только для того, чтобы умирать не вместе с таким зверем. «Я вовсе не зверь», — возразил Надот с отвратительной гримасой. «Звери — все человечество, которое я ненавижу, и меня всегда радует, когда люди обнаруживают неблагодарность или вообще делают какую-нибудь подлость».